Глава пятая. Всю дорогу до городских стен я проскучал из-за присутствия рядом чужих ушей, толком с ушастыми и не поговорить. Поэтому мне ничего не оставалось, как просто устроиться поудобнее и наслаждаться ездой. Главный тракт, ведущий в столицу, идеально ровен по сравнению с обычными дорогами, и даже такое грубое средство передвижения, как телега, двигалось плавно и без подскоков. Эльфы тоже не нашли себе никакого занятия. И просто глазели на округу, игнорируя неприкрытое любопытство человека, рискующего заработать косоглазие. Так он усердно старался незаметно посмотреть назад. У огромных ворот в высоченной стене, несмотря на утро, уже тянулась приличная очередь из желающих попасть внутрь. Поэтому, едва подъехав к хвосту, мы спрыгнули с телеги, и я повел эльфов мимо очереди прямо к досматривающим очередной фургон торговца стражником. Естественно... К нам тут же подскочил довольно подтянутый со шрамом на лице десятник и поинтересовался причиной приезда в столицу. Торговые дела. Действительно, мне надо пополнить припасы, да и пошарить по всяким магическим лавкам не помешает. Стражник покосился на спокойно висящий у него на груди прозрачный камень и удовлетворенно кивнул. Все в порядке, с вас и ваших спутников обычный налог на проход. Правила поведения знаете? Да. Я кинул ему золотой «Сдачи не надо». Проходя мимо расступившихся стражников, я только и мог умиляться таким примитивным способом проверки. Обмануть камень правды для меня не составляет никакого труда. А вот обычным людям придется называть все причины для посещения города, иначе артефакт вспыхнет желтым. При уклонении от полного ответа или красным при откровенной лжи цветом. По ушам ударил гомон проснувшегося города. Крики зазывал приглашающих только вошедших гостей столицы проследовать к самым уютным и недорогим гостиницам и прочие звуки, всегда сопровождающие большое скопление народу. Привычным жестом отогнав от себя предлагающих услуги проводника мальчишек, я на ходу обернулся к ушастым. «Где будем останавливаться? Здесь, в торговой зоне? Или в том трактире, чье название вам сообщили?» «В трактире?» — откликнулась тирани после секундного раздумья. А здесь всегда стоит такой ор. Поинтересовалась она, брезгливо оглядывая окружающий народ. Это же столица, здесь всегда так. Пожал я плечами, лавируя в толпе и таща за собой спутников. Жизнь здесь не замирает даже ночью. Чего уж говорить про день. Тем более, это торговая часть. Все как обычно. А может и нет. С того момента, как мы прошли ворота, мне кажется, что я упустил какое-то несоответствие. Небольшую, но важную деталь, которая в прошлое посещение тиравита не было. Вспомнив в мельчайших подробностях наш проход, я заметил то, что послужило причиной настороженности, слишком пристальный для простого любопытства взгляд одного из стражников, которым он нас провожал, и весьма неприметная парочка личностей, которые также проявили слишком сильный для праздного любопытства интерес к трем эльфам. Это можно было бы списать на редкость ушастых в этих краях, Но относительная близость леса отметает эту причину. Положим, это был вполне нормальный для мужчин интерес к красивой женщине. Но тогда бы они смотрели на нее одну, но не осматривали каждого. Осторожно оглядевшись по сторонам, я запомнил всех окружающих нас существ. И уже продолжая двигаться вперед, стал сравнивать лица и фигуры с подозрительной парочкой. Как и ожидалось... «За нами действительно следовал на приличном расстоянии один из этих типов». «Если бы не моя идеальная память, то даже самый наблюдательный эльф ничего бы не заметил в такой толчии». «За нами слежка», — сообщил я ушастым, сворачивая на менее оживленную улицу и прикидывая, как бы избавиться от столь навязчивого внимания. «Кто?» — каратель едва заметно вздрогнула, сжав кулаки, но оглядываться не стала. «У ворот я заметил пару подозрительных типов». «Один из них сейчас следует за нами». «Что будем делать?» Невозмутимо осведомился страж, на которого новость никак не подействовала. «Естественно, будем избавляться от хвоста». Весело хмыкнул я. Мое настроение стремительно поднималось, несмотря на неоднозначной ситуации. Немало покрутившись в свое время среди отбросов общества, Тиравит сам не раз становился объектом слежки или занимался подобным делом, каждый раз немало забавляясь, когда удавалось обмануть противников. Своеобразная игра в охотника и добычу, только в немного меньших масштабах, чем мои прятки со старшими. К тому же не такая опасная. Ладно, у меня есть идея. Бросил я ушастым и ускорил шаг, размышляя. Если за последний год улочки торговой части столицы не изменились, то можно попытаться устроить засаду или хотя бы скрыться с глаз этого типа. Поскольку меня заметили в компании с этими двумя, не увидеть их клановую принадлежность может только слепой, то прежде всего следует избавиться от наблюдения, а после этого уже исследовать к оговоренному месту встречи. Там я сдам парочку эльфов осведомителям, а сам переселюсь куда-нибудь подальше от них, чтобы не мешались под ногами. В отличие от первого виденного города, где каменных строений было не так уж много, в основном из дерева или особой глиняной смеси, высоту не более двух этажей, то здесь каждое здание было построено полностью из камня, Им же вымощены улицы, оставляя только небольшие пятачки земли сторчащие из него растительностью, наверное, призванные облагородить гнетущий серый цвет и нависающие громады домов, некоторые из которых возвышались и на четыре этажа вверх. На меня это особого впечатления не произвело, но мои спутники почти неосознанно нажались поближе друг к другу и ко мне, подавляемые серостью и почти физическим давлением окружающего камня. Ну, учитывая, какая гостиница в Меридоре, да и вспоминая общую просторность прошлого города, то отличие разительные. Никаких посадок кустов перед домами, многочисленных клумб, усыпанных цветами, даже оград нет, поскольку каждый метр свободного пространства занят домами, иногда совсем вплотную примыкающими друг к другу и оставляющими место только для вымощенных камнем дорог. Практически на каждом первом этаже находился магазин, лавка или трактир. А уж выше шли жилые этажи, чаще всего также принадлежащие торговцу, владеющему тем, что находится ниже. И все это серое великолепие венчало огромное количество магических потоков силы, плотно оплетающих, а в некоторых местах и сплошной стеной укрывающих каждое здание. Магическая защита самых разных видов и возможностей, но неизменно опасная для неподготовленного существа, решившего посетить охраняемую территорию без разрешения владельца. Что тут скажешь? Столица. Наиболее подходящая улочка оказалась недалеко, и в очередной раз свернув, я поинтересовался у спутников. «Прикрыть от любопытных взглядов по моей команде сможете?» «Проще простого», — отозвалась каратель. «Только желательно не использовать сильную магию, поскольку городские маги очень ревностно относятся к ее применению на своей территории. А уж если почувствуют эльфийскую волжбу, То непременно появится проверяющий, предупредил я. Не волнуйся, у меня есть вот это. Тирани на ходу извлекла откуда-то небольшой прозрачный камень с множеством симметричных граней, вплетенный в изящную серебряную оправу. Что это? Не переставая следить за дорогой, я недоуменно окинул взглядом предоставленный мне на просмотр артефакт: Что это был артефакт, не вызывало никаких сомнений, вот только в отличие от других магических вещей, Ощущения силы от него не было вообще. «Совсем забыла, что ты не проходил обучение». Эльфийка прервалась, чтобы с ругательством обогнуть движущуюся посередине улицы крытую повозку. «А что она хотела?» «Торговый квартал». И продолжила. «Это глушитель, который не позволит здешним магам обнаружить всплеск силы от использованных заклинаний». «И насколько его хватит при полноценной схватке хотя бы четырех магов?» «К сожалению...» У меня информации по данному артефакту не оказалось, поэтому пришлось расспрашивать ушастую. Минут пять он обеспечит, а за это время мы закатаем землю любого отступника». Самодовольно хмыкнула она, многозначительно и высока поглядывая на меня. Момент оказался немного испорчен из-за того, что ей пришлось постоянно догонять меня и главным образом потому, что я в тот момент смотрел по сторонам, отслеживая наблюдателя, а не разглядывал собеседницу. Шедший с другой стороны страж усиленно маскировал тихие смешки под першение в горле от неприятных запахов большого поселения. О чистоте улиц маги заботились отменно, но это не избавляло от запахов. Не обращая внимания на обиженно замолчавшую эльфийку, я неожиданно свернул на почти пройденную улочку и быстрым шагом преодолел расстояние до ближайшего переулка, попутно скомандовав магом прикрыть нас. Переместившись подальше от входа, привалился к каменной стене позади выступающей рельефной кладки дома и стал следить за доступным для обзора куском только что покинутой улицы. Теперь осталось немного подождать. Данный переулок я выбрал не случайно. Если не знать точное расположение всех этих изысков столичной архитектурной мысли, то вполне можно пройти мимо, попросту их не заметив. Что мне и требовалось? А магия послужит только дополнительным гарантом, если наблюдатель все же сообразит сюда заглянуть. Впрочем, было еще одно достоинство этого прохода. Отсюда можно спокойно выбраться на улицу, по которой перейти в другую часть города, недалеко от нужного трактира, не составит труда даже впервые посетившему столицу гостю. «Этот?» – кивнул страшно проскользнувшего мимо переулка, настороженно оглядывающегося по сторонам человека. «Да...» Это он следил за нами у ворот и затем следовал в отдалении, подтвердил я. Теперь, когда мы отвязались от соглядатая можно и продолжить путь. Но довольно странно, что нас здесь ждали, что это парочка, что один из стражников караула, слишком пристально за нами наблюдавший для простого любопытства. У отступников есть родные, просто хорошие друзья, которые могли разузнать про высланную погоню» и в качестве последней услуги предупредить заранее. Устало вздохнув, ответил Лор, следуя за мной. Обиженная эльфийка никак это заявление не прокомментировала, лишь скорчив презрительную гримаску. Я так понимаю по отношению к этим сочувствующим и предоставив вести разговор своему напарнику. Ну и ладно, до тех пор, пока на вопросы отвечают, мне безразлично их отношение. Снимайте отвод». Скомандовал я, подойдя к концу переулка и настороженно осматриваясь по сторонам. Хоть это уже и окраина торговой части города, но народу хватает, и лучше быть осторожней. Пробираясь по бурлящим жизнью улицам, я уверенно двигался к цели, иногда сверяясь с имеющейся в памяти картой столицы, которую Терравит как-то приобрел у знакомого чиновника по баснословной цене в полторы сотни золотых. Главное ее преимущество было в магическом нанесении, обозначающем подробное указание даже самых глухих закоулков, которые и местные жители не все знали. Исключительно по этой самой причине уже через 20 минут мы стояли у трактира, чья вывеска изображала розу из льда. Я так понимаю, та самая зимняя роза. Уверенно распахнув дверь, я шагнул вперед. Войдя в уютный зал, весь заставленный небольшими круглыми столиками, большинство из которых сейчас были свободны, и только за парочкой из них степенно сидела компания из прилично одетых людей, не обративших на нашу троицу никакого внимания. Ну что ж, это и к лучшему. Не успел я сделать и пары шагов, как ко мне из-за стойки вылетел пухлощокий хозяин и, непрерывно кланяясь, осведомился о желаниях перворожденных. «Лучшее из еды на троих». Приказал я, кидая ему золотой, и направляясь к дальнему столику в углу, откуда просматривался бы весь зал. Но нас закрывала легкая тень, скрадывая черты лица. «Как пожелаете!» Человек буквально испарился, скрывшись за неприметной дверцей, откуда тут час стали слышны его команды обслуги. Бросив свой мешок под облюбованным столом и аккуратно пристроив все оружие рядом на лавке, я уселся спиной к стенке. Вот и довел эту парочку куда надо. А дальше уж пусть сами разбираются со своими проблемами и не впутывают в них меня. Но не успел я раскрыть рта, чтобы поговорить на эту тему с расположившимися рядом эльфами, как парочка вылетевших из кухни девиц с подносами стали стремительно уставлять наш стол множеством плошек с различными салатами, блюдами с множеством фруктов и ягод, пучками зелени и выпечкой. Все растительного происхождения, как и любят эльфы. Ладно, поговорить можно и потом. А сейчас самое время перекусить. Тем более, что парочка ушастых уже приступила к дегустации с самым довольным видом. Судя по всему, им походная еда сильно надоела. Через полчаса, когда на порядком опустевший стол опустились прохладные кувшины с соком каких-то фруктов и молодым вином, я решил, что настала пора прощаться. «Ну что ж, до цели вашего путешествия я вас довел. А дальше уж сами разбирайтесь со своей охотой», — заявил я эльфам, подтягивая сок. «Оказаться в середине ваших разборок мне совсем не хочется». Они дружно переглянулись, и слово взяла магичка, сменившая гнев на милость. «Безусловно, ты свою работу выполнил», – обворожительно улыбнулась каратель. «Но не мог бы ты повременить со своим уходом хотя бы пару дней, пока мы не выясним, здесь ли наша цель. Все расходы по проживанию мы возьмем на себя». «Да, конечно, уж бегу. И лишнего часа с ними не проведу». У меня еще полно собственных дел, чтобы еще чужие решать. Пусть время и терпит, но хочется почувствовать себя полноценным ниром, а не жалким обрубком без всех возможностей и сил. Если на меня выйдут эти разожравшиеся паразиты, то даже достойно ответить будет нечем. Нет, благодарю. В деньгах я недостатка не испытываю, а времени с вами и так потерял достаточно. Поэтому позвольте попрощаться и откланяться. И пока парочка полностью не опомнилась, я подхватил свои вещи, выскользнул из-за стола, и прежде чем меня попытались остановить, прошел зал и вышел на улицу. Конечно, было бы неплохо узнать, чем вся эта погоня закончится, но пока не стоит рисковать сверх меры, удовлетворяя свое любопытство. Тем более, что в этом мире еще много чего интересного стоит исследовать, и наблюдатели в этом деле мне не нужны. В приподнятом настроении я отправился гулять по серой части города, размышляя. «В какой бы таверне мне остановиться, чтобы не попасться на глаза теперь уже бывшим попутчиком? «Удрал!» – неверяще пробормотала Тирани, смотря на закрывающуюся дверь. «Как есть удрал!» Сидевший напротив нее эльф только пожал плечами. «Я думал, он покинет нас еще у ворот. Так что тут нет ничего удивительного. Договор исполнен и плата получена. Так что Тиравиту нет никакого смысла оставаться в нашей компании. Особенно учитывая его изначально отрицательное отношение к работе проводником на кого бы то ни было. Слишком уж свободная личность. Но неужели он не понимает всю важность и значительность нашей задачи? Поразилась Сельфика. Да любой эльф почел бы за счастье оказать нам помощь и стать полезным лесу. Это ты так считаешь, потому что не выбиралась за наши границы. Я-то уж знаю, что большинство сородичей, отважившихся ступить на чужую землю, Начиная ценить прежде всего тех, кто помог сохранить их шкуру в целости и сохранности, а не тех, кто что-то требует на основании общественного блага. «Ну, ну так нельзя!» Страж весело хмыкнул, немного сочувственно глядя на более молодую спутницу. Казалось, его забавляет ее уверенность, что все лесные жители должны служить благу леса, забыв обо всем на свете. «Ты еще слишком молода!» «Поживёшь с моё, и потом сама будешь смеяться над собственными заблуждениями». «Вздохнул, лор! Для этого охотника за древностями мы всего лишь ещё одни сородичи, пытающиеся его использовать. К тому же охота за отступниками не то дело, которое может привлечь молодого эльфа, к тому же самоучку, не обучавшегося магии в клане». «Это всё понятно», — отмахнулась собеседница. «Но если наша цель уже покинула столицу?» то нам опять понадобятся услуги проводника, а он сбежал. Ну и пусть. Пожал плечами страж. Я даже немного рад этому. Почему? Не могу отделаться от ощущения, что он не просто еще один юный эльф, сбежавший от клановых обязанностей и отправившийся на поиски приключений. Положим, он не один такой. Подобных случаев в последнее время немало, поскольку совет затягивает узлы и некоторым предпочтительнее покинуть лес, чем следовать воле древних». Покачала головой тирани. «Нет, не в этом дело». Лор на пару мгновений задумался. «Во время общения с ним у меня возникает чувство некоторой неуверенности и почти инстинктивной опаски». «Что-то я тебя не совсем понимаю», – недовольно скривилась эльфийка. «Он же всего лишь самоучка и в магии почти новичок». «Так стоит ли опасаться тебе, отличному боевому магу и мастеру меча?» «Может и не стоит, но изредка прорывающееся чувство превосходства над нами не может не настораживать». «Положим, подобное чувство имеет под собой основание». Раздраженно хмыкнула каратель. «Учитывая некоторую неподготовленность нас к путешествию вне леса, это неудивительно. Я бы тоже так смотрела на тех, кто хуже меня в той же магии и при этом пытается мне что-то указывать». «Нет, здесь немного другое», – покачал головой Лор. «Иногда возникает ощущение, что он смотрит на нас сверху вниз, совсем как мы на гоблинов, орков и людей». «А по-моему, тебе это только кажется», – отмахнулась Эльфийка от ощущений более старшего сородича. «Наш проводник сбежал, и едва ли мы еще увидимся в ближайшее время. Поэтому хватит обсуждать этого недоучку, не стоит он того. Лучше давай снимем комнату и отдохнем» дожидаясь осведомителя. «Как скажешь. Но я бы на твоем месте не стал слишком доверять людям. Их почти всегда можно перекупить или просто запугать». «Не волнуйся, эта полукровка очень нам обязанной. Он не предаст». Эльфийка сняла полок тишины, накинутой в начале разговора, и встав, направилась к трактирщику. «Ох уж эта самоуверенность и желание набить собственные шишки» наперекор чужим советам присущие молодости. Печально покачал головой страж и, подхватив свои и спутницы вещи, последовал за ней. В ближайшее время будет много работы, и сейчас следовало как можно лучше отдохнуть перед выполнением воли совета. Госпожа Това Ума, сегодня утром наш человек-стражи заметил троих эльфов, вошедших в город через северные ворота судя по виду клановых знаков, описанных стражником. Они принадлежат к дому вечерней росы, внешнему дому и дому багровых листьев. «Каратель!» Да, двое нанятых наемников, также находившиеся у тех же ворот, попытались за ними проследить, но потеряли в улочках торговой части столицы. «Очевидно, кто-то из них отлично знает весь город. Ваши приказания!» Уберите всех наемников с ворот и поставьте их охранять это имение. Задействуйте наших осведомителей и найдите всех трех эльфов. Золото можете не жалеть, все равно не наше. Стража и карателя пока не трогайте. А вот эльфа из дома вечерней росы попытайтесь застать одного и поймать, доставив ко мне, поговорить. Скорее всего это обыкновенный проводник, и он ничего из себя в плане боевых способностей не представляет, но даст необходимые знания по своим спутникам. «Будет исполнено. Нам отказаться от услуг наблюдателей и стражи». «Да. Совет никогда не пошлет за головой отступника больше одного карателя, поэтому наблюдатели нам больше не нужны. Присутствие эльфа из внешнего дома уже говорит о том, что древние восприняли меня всерьез. Если у тебя все новости, то можешь идти». «Как пожелаете, госпожа». Сейчас, когда больше нет нужды торопиться и что-то делать, Я обратил более пристальное внимание на населяющих этот город существ, помимо людей. Здесь обитали высокие и мускулистые орки, чей вид и многочисленное вооружение прямо указывали на тип деятельности. В большинстве случаев наличием ума они не страдали. Но грубая сила с лихвой восполняла этот недостаток. За что их и не любят ушастые? Маленькие и ловкие гоблины с мешками на спинах зелеными молниями мелькали в толпе. Просачиваясь в любую щель без всяких проблем и служа отличными посыльными. Низкие, но крепко сбитые и очень сильные гномы были редкими гостями в мехете из-за отсутствия поблизости гор. Но парочку коротышек мне все же удалось увидеть. Изредка в толпе можно было заметить мантию мага, сопровождаемого охраной или рыцаря, полностью закованного в металл доспехов. Жизнь столицы кипела и бурлила. Каждый спешил по своим делам, мало обращая внимания на окружающих. И все это многообразие существ девалось по-разному, образуя ментишение форм и расцветок. Вторым потоком сознания я извлекал из памяти наиболее удобные для меня таверны, где бывал тиравит – И можно было бы сейчас остановиться, исходя из предоставляемых удобств и месторасположения. И идти очень уж далеко мне не хотелось, поскольку толкаться по узким улочкам города среди спешащих куда-то жителей нет никакого удовольствия. Пусть эльфов и стараются не задевать во избежание неприятностей. В результате из всех возможных вариантов я выбрал приличное заведение на самой границе торговой и серой частей города где не так убого, как в той же зимней розе, предназначенной для мелких купцов, и откуда можно попасть почти в любую открытую часть города, кроме черной, за несколько минут. Мой оригинал бывал там несколько раз и остался доволен, значит и мне сойдет. Сориентировавшись в своем местонахождении, я выбрал кратчайшую дорогу и свернул в один из многочисленных переулков, не отрываясь от размышлений. Просто удивительно, как на единственной планете может существовать более одного вида разумных пусть и несколько похожих друг на друга. Весь опыт сообщества разумных утверждал, что на планете может полноценно развиваться и существовать всего один вид, в некоторых случаях два, если их ареалы обитания не пересекаются. Но никак не больше, иначе возникает взаимная война на уничтожение, в которой побеждает сильнейший, обеспечив себе дальнейшее существование. Здесь же я наблюдаю пять видов, которые относительно мирно, расовая неприязнь не в счет, уживаются между собой. И это еще не предел, поскольку эльфийская память хранит информацию о других разумных и полуразумных созданиях. Именно созданиях, поскольку я с трудом верю, что подобная мешанина развивалась изначально за рождение жизни в этом мире, скорее имеет место чей-то эксперимент, последствия которого сейчас у меня перед глазами. Интересно, возникновение Велиса тоже эксперимент? Или это всего лишь побочный эффект экосистемы эльфов? Впрочем, ответ на этот вопрос я едва ли получу, если только не обнаружу того, кто это все затеял. Но это маловероятно, ведь в этом маленьком мирке нет сознаний, которые были бы мне равны, и лишь некоторые из них с натяжкой можно назвать достаточно развитыми для ментального общения. Велис как раз попадает в эту категорию. В одном из переулков, куда я свернул, срезая путь, Дорогу мне преградили два не самой благообразной наружности человека. Точнее, это были бандиты обыкновенные. Исходя из классификации видов деятельности, помимо типичных для данной среды шрамов на лицах, свернутых на бок носов и выбитых зубов, от них также невыносимо несло запахом немытых тел. И это при основательно приглушенном обонянии тела, поскольку столица, несмотря на все усилия магов, пахнет отнюдь не цветами. Позади меня из какой-то дыры вылез еще один человек столь же отвратного вида. Очевидно, такая тактика засады у троицы была неоднократно отработана и до сих пор не давала осечек, о чем свидетельствовали наглые и самоуверенные ухмылки на лицах стоящей впереди парочки. Первый бандит, выглядевший более опрятно, если можно так сказать о залатанной и грязной одежде, чем напарник, шагнул вперед, доставая из-за спины дубинку, окованную на конце железом, и прошипел что-то пропитым голосом. «Гони деньги за проход, ушастая тварь!» Чтобы разобрать совершенно неразборчивую речь человека, мне пришлось изрядно напрячься, подбирая наиболее близкие варианты звучания возможных фраз. Поддерживая выдвинутые требования, второй бандит также достал зловещего вида кинжал. А сзади стал осторожно приближаться третий участник ограбления, считая себя невидимым, поскольку назад я ни разу не оглядывался. Странное создание. Неужели он не знает о отличном слухе лесного народа? Даже если бы я ничего не слышал, испускаемая вонь все равно сообщила бы о приближении человека. Ну и что мне с ними делать? Не став терять время на ответ, совершенно ненужный в этой ситуации, я одним плавным движением снял с пояса кинжал и метнул его за спину. «Координация движения у меня совершенна, и цель расположена всего в десятке шагов, так что о промахе и речи нет». Одновременно с судорожным хлипом позади, я сделал шаг вперед и излег из ножен меч. Против ожидания на изменение обстановки, бандиты среагировали мгновенно. Главарь с ревом бросился вперед, занося дубинку. А его напарник бросил левой рукой извлеченный из рукава метательный нож и заспешил следом. Сместившись в сторону, я проследил, как летевший совсем рядом нож отклонила моя защита, а затем поднырнул под мощный удар первого бандита и сделал короткий выпад, пронзая грудную клетку напротив сердца и тут же вытаскивая меч обратно, следом отбивая выпад последнего бандита, оказавшегося рядом со мной почти одновременно с главарем. Мой меч высек искры из кинжала, сделав ему приличную зарубку на лезвии, и в молниеносном выпаде, который человек просто не успел блокировать, Я пронзил открытое горло. Бить в тело не имело смысла, поскольку у противника под тряпьем тускло поблескивала кольчуга, очевидно снятая с предыдущей жертвы. Выдернув оружие из раны, я быстро сместился в сторону и назад, чтобы не попасть в подбрызнувшую кровь. Всего пара мгновений, и на земле вокруг меня лежат три трупа. Стоявшему позади меня кинжал угодил в глаз, глубоко войдя в голову. Явное доказательство превосходства лесных жителей над людьми, а также объяснение такого настороженного отношения окружающих. По самым скромным подсчетам, сотня лучников и бойцов ушастых способна перебить даже небольшую армию, если действует в лесу. Принимая во внимание предоставленную мне Велесом информацию, такое бывало не раз. И на что эти бандиты рассчитывали? Ясно же, что реакция и скорость эльфа позволят мне зарубить и большее количество таких вояк, как эти Стряхнув с меча капли крови, я вложил его в ножны и, подойдя к телу третьего бандита, вытащил свой кинжал, вытерев запачкавшееся лезвие о чуть менее грязный участок одежды. Ну а теперь можно продолжить путь. По воспоминаниям Теравита, такие стычки случаются здесь постоянно и, вне зависимости от победителя, тела долго не залеживаются. Все хоть сколько-нибудь ценное прибирают местные жители, а тела продаются гильдии некромантов. Очень практично со стороны аборигенов, и главное, стража в этот процесс не вмешивается, предпочитая не проявлять служебное рвение в серой и черной частях столицы. А оставшееся расстояние до трактира под названием «Приют мага» преодолелось без всяких проблем. Приветственно кивнув хозяину немного знакомому стиром, Я снял лучший одноместный номер, предназначенный для проживания эльфов, а значит и с множеством растений по всем комнатам. Мой эльф всегда здесь останавливался, если предоставлялся случай. И менять эту привычку сейчас не имеет смысла, тем более денег у меня хватит даже для покупки всего трактира, не говоря уж о паре золотых в день. В моем номере была гостиная с двумя диванчиками, небольшой столик с парой стульев и десятки растений, расположенные вдоль стен на полу, на подоконниках, трех больших окон и просто подвешенные в горшках на стенах. Вход в комнатку с удобствами располагался слева, прикрытый зеленой занавеской, сливающейся с растениями, а дверь справа вела в роскошную спальню, где почти половину пространства занимала огромная кровать с прозрачным балдахином, застеленная бордовым покрывалом. Рядом с ней расположился резной столик а с другой стороны небольшая тумбочка, и везде растения, растения. Вполне подходящее жилище для эльфов. Сложив все вещи около кровати, я увлекся поудобнее, не снимая одежды, и оставил тело отдыхать, а сам приступил к смене приоритетов сознания. Самое главное в адаптации к новой обстановке и ее жителям, принять общие для обитателей этой планеты ценности, являющиеся одинаковыми, за некоторыми отклонениями почти для всех рас. Пусть уровень развития у меня и местных жителей значительно различается, но если образ мышления у нас будет похож, то вероятность моего разоблачения будет минимальной. Не упоминая об облегчении общения, что отлично подтвердилось при разговорах с попутчиками. К тому же это намного удобнее, нежели применять чужую матрицу сознания, ограничивая свои и так невеликие возможности. Потом, когда я полностью восстановлюсь и исчезнет нужда скрывать свое существование, Все наносное безжалостно уничтожится, и моя личность и разум вновь станут прежними. Итак, самое время составить примерный план действий столицы и приоритет выполняемых задач. Первое и самое главное, хоть и опасное, посетить квартал магов и разведать местонахождение источников энергии, а также их тип. Если доверять знаниям тира, то людские маги предпочитают строить свои жилища прямо на источниках или хотя бы рядом с ними. Так что возможность обнаружить необходимую мне энергию довольно высок, с учетом общей редкости таких источников, конечно. Да и сбрасывать со счетов нахождение артефактов наподобие купленного жезла также не стоит, только следует спрятать свою собственную ауру как можно лучше и свернуть все связи, кроме управляющих, скрывшись за эльфийской аурой тела. Стоит только кому из одаренных заметить мою чужеродность, и я отсюда живым не выберусь. А учитывая количество слуг богов поблизости, то внимание паразитов привлечется точно, а у меня не те силы, чтобы с ними сейчас тягаться. Далее стоит прогуляться по магическим лавкам в торговой части города. Пусть в основном в них продают личную защитную магию и алхимическую продукцию, но и редкие диковинки, привезенные из дальних стран, часто оказываются там же. Если там найдется хотя бы один из предметов заряженный чистой энергией, то это уже будет удачей. Так потихоньку и можно будет собрать нужное для восстановления первоначальной структуры количество. Также можно будет и опознать доставшуюся мне трубку с кристаллами и проволочную сферу. Не все же время мне их с собой таскать. Ну и третья, самая неприятная задача. Найти достаточно осведомленную чиновничью фигуру столицы чтобы человек знал достаточно о политической обстановке ближайших королевств, но был недостаточно значимой фигурой для найма себе охраны и покупки амулетов, не позволяющих мне незаметно просмотреть его память. По здравому размышлению, это должен быть кто-то из посольского квартала, так как они всегда по работе должны быть в курсе политической жизни данного королевства. Но посольства всегда имеют собственную охрану, а вход в квартал охраняют королевские гвардейцы с магами, Так что пробраться туда для меня почти невозможно, разве что попасть на один из больших светских приемов, что устраивает знать. Правда, Теравит никогда не посещал эти сборища в столице, поэтому этот вариант развития событий можно отложить. Хотя есть здесь один ушастый, который знаком с моим эльфом, точнее уже нами, и вхож в дома столичной знати. Нет, это будет крайний вариант, поскольку в этой среде вращаются и жрецы, встречаться с которыми мне противопоказано. Мне нужен кто-то, кто сможет разузнать распорядки дня хотя бы некоторых подходящих персон и места, где их можно будет увидеть без риска быть обнаруженным. Хороших осведомителей можно найти в черной части столицы, и это предпочтительнее, чем рисковать понапрасну. Тировит не раз бывал в отстойнике города и всегда возвращался живым, хоть и не всегда целым. Обзаведясь несколькими полезными знакомствами, «Денег на оплату услуг у меня есть более чем достаточно. Так что третий пункт плана утверждаю. Сейчас следует подкрепиться и за дело. Подхватив вещи с чехлом лука и подвесив на пояс снятый меч, я спустился на первый этаж трактира и перекусил легким салатиком с фруктами, после чего отправился к магам. По воспоминаниям Вартана там есть на что посмотреть. Но лучше всего убедиться в этом собственными глазами. «Госпожа!» Мы нашли стража и карателя. Они остановились в трактире Зимняя Роза. И их спутник исчез. По словам одного из слуг, он ушел почти сразу, как только привел эту пару. «Ищите! Задействуйте всех людей! Проверьте все заведения поблизости и найдите мне проводника, сколько бы это ни стоило! Мне необходимы любые сведения по этой парочке, хотя бы их полные имена и направления в искусстве магии. А без этого эльфа мы ничего не узнаем!» и успех засады для карателя окажется под угрозой. «Как прикажете, госпожа».